Примечание переводчика. Вскоре эти две шхуны почти одновременно бросили якорь у острова Святого Христофора, на котором жили отдельные племена карибов. Французов возглавлял нормандский дворянин по имени Энанбус, англичан сэр Томас Варнер. Убедившись в миролюбии обитателей острова и, найдя его земли плодородными, Корсары основали на нем свои мирные поселения. Они разделили пустующие земли и заложили две небольшие фактории. Пять лет эти люди провели в полном спокойствии. Они возделывали землю и совсем было перестали бороздить моря, как вдруг возле острова появилась испанская эскадра. Считая все острова Мексиканского залива своей собственностью, Испанцы перебили большую часть поселенцев и сожгли их жилище на острове. Некоторым из колонистов, спасшимся от преследований испанцев, удалось укрыться на острове, носившем название Тортуга, черепаха, названном так за отдаленное сходство с этим присмыкающимся. Остров был расположен к северу от Гаити, почти напротив полуострова Саман, и имел удобную бухту, которую было нетрудно защитить. Немногие оставшиеся в живых переселенцы стали основателями воинственного племени флебусьеров, которые вскоре должны были изумить весь мир своими необычайными подвигами. Пока одни занимались выращиванием табака, отлично прижившегося на непаханной земле, другие, горя желанием отомстить за гибель родных селений, принялись сплавы и на простых шлюпках, грабить испанские суда, причиняя немалый урон. Тортуга стала вскоре важным центром, поскольку туда перебирались многие французские и английские авантюристы с соседнего Гаити и из Европы, направленные туда нормандскими садовладельцами. Эти люди, главным образом бродяги, солдаты и моряки, стремились сюда в поисках лучшей доли, и в надежде поживиться огромными богатствами, вывозимыми Испанией из своих колоний, где находились богатейшие залежи золота. Не найдя на острове того, к чему стремились, флебустиеры безбоязнно рыскали по всему заливу, тем более что их страны вели постоянные войны с иберийским колоссом. Видя, что торговля приходит в упадок, испанские колонисты из Гаити Старались побыстрее избавиться от этих разбойников. И, выбрав момент, когда на тортуге почти не осталось гарнизона, направили туда большие силы. Остров был захвачен легко, и все, кто попал испанцам в руки, были замучены или повешены. Узнав об этой расправе, лягустеры поклялись отомстить и отвоевали свой остров, перебив оставленных на нем испанских солдат. Но возникли раздоры между французами и англичанами. Этим воспользовались испанцы, чтобы снова напасть на тортугу и изгнать с нее поселенцев, вынужденных после этого скрываться в лесах Нагоити. Подобно тому, как первые поселенцы острова Святого Христофора стали основателями пиратского промысла, так беглецы с Тартуги положили начало Буканьерскому. Сушение и дубление убитых животных обозначалось на языке карибов словом «букан». Отсюда и ведет свое происхождение прозвище «буканьеров». Эти люди, позднее ставшие неустрашимыми союзниками хлебусьеров, жили вначале наравне с местными жителями в жалких лачугах, наспех сплетенных из ветвей. Они носили лишь груботканные рубахи, постоянно выпачканные кровью, такой как скроенные брюки. На широком кушаке у них обычно болталась короткая сабля и пара кинжалов, их туалет довершали башмаки из свиной кожи и широкая шляпа. У всех буконьеров была одна мечта — иметь хорошие аркибузы и побольше собак. На рассвете они попарно выходили на охоту, ведь вдвоем было легче убить крупного зверя, и отважно нападали на одичавших быков, населявших леса Гаити. Домой они возвращались лишь к вечеру. Объединившись в особый союз, они скоро принялись досаждать испанцам, которые стали их преследовать как диких зверей, но успеха не добились. Тогда на острове были устроены массовые облавы, и уничтожены почти все дикие быки. Несчастные охотники остались без пропитания. Вот тогда-то буконьеры и флебустьеры основали союз береговых братьев и снова вернулись на тортугу Но это были уж не прежние поселенцы, а люди, горевшие неутомимой жаждой отомстить испанцам. Отважные охотники, стрелявшие почти без промаха, оказали неоценимые услуги пиратской вольницы, достигшей вскоре необычайных размеров. Тортуга стала быстро процветать, превратившись в прибежище всех авантюристов из Франции, Голландии, Англии и других стран, особенно во времена правления Бельтрана Орегонского, направленного на остров французами в качестве губернатора. Так как в это время вспыхнула война с Испанией, флебусьеры с отчаянной дерзостью стали нападать на все испанские корабли, которые попадались на пути. Вначале они обходились лишь небольшими лодками, в которых с трудом можно было поместиться, но затем обзавелись отличными кораблями, захваченными у своих заклятых врагов. Пушек у них не было, и они возлагали большие надежды на буканьеров, меткие стрелки. Те молниеносно расправлялись с экипажами испанских судов. Они осмеливались нападать на самые крупные корабли, И идя на абордаж с чайной смелостью.